Глава восьмая. Яблоко и змея. Ева. Я была абсолютно уверена, что Рай сейчас бродит где-то у леса. Вот и направилась к границе поселка, напрочь позабыв странное предостережение лили. Она специально хочет меня запугать, запутать. Зря я перед ней стушевалась. Надо было держаться жестче. Тоже не стесняться в выражениях в следующий раз врасплох не застанет. Рая нигде не было видно, а звать его громко по имени я почему-то не решилась. Сам придет. И вот, когда уже хотела вернуться в коттедж, вдруг увидела незнакомого мужчину с ружьем на плече. Он был одет, как деревенский охотник. Резиновые сапоги с отворотами, старенький свитер, короткая стрижка волос пепельного цвета с залысинами на лбу. Здравствуйте, воскликнула я первой. Ну, привет, если не шутишь. Откуда взялась? Я из города приехала вместе с другом. Мы тут месяц, наверное, поживем. А почему вы с ружьем? Охотиться в заказнике запрещено. А это барышня только для самозащиты. Я слышал здесь дикого зверя навалом. Как бы чего ни вышло. Я невольно отступила назад разглядев его лучше. Что-то неуловимо знакомое мелькало в интонациях неспешного говора и даже внешности. Смутно близкое, настигнувшее меня из давнего прошлого. Мужчина был невысоким и коренастым, широковат в плечах, не стар, но точно больше сорока лет. Лицо грубоватое, напряженное, Маленькие глубоко посаженные светлые глаза нервно бегали по сторонам, успевая охватить меня, и все вокруг за доли секунды. И когда в ответ я также смерила его внимательным взглядом, сразу же поняла источник своих аллюзий. У охотника была татуировка на шее, причем довольно нехорошего значения. Отец мне когда-то рассказывал о подобных портаках, Именно этот рисунок нельзя было делать забавой ради, а только за выдающиеся заслуги, подтвержденные уважаемыми свидетелями. Очень уж серьезная штука по Воровскому кодексу чести. У мужчины, который сейчас стоял передо мной, в шею был воткнут нож. То есть с одного плеча у горла нож в шею входил, а с другой стороны показывалось острие. Этот рисунок означал, что владелец, это человек агрессивный, легко и умеючи пускает в ход холодное оружие. Ну, еще кровная месть, например. Не то чтобы я очень испугалась, но холодок близкой опасности по спине все-таки пополз. Лили еще не уехала?» — прямо спросил охотник, шагнув в мою сторону. «Странно, что такой мутный тип — Водит знакомство с нашей изысканной кралей. Хотя она уже упоминала свою коллекцию, может, в ней как раз не хватало столь эффектного типажа. Через три дня должна укатить. скорее бы. Чё ты злая на нее, Усмехнулся охотник. Да ведьма она! Я вдруг почувствовала странное расположение к лесному дядьке. Как будто явная принадлежность к криминальному миру. Сближала его с отцом. Раскусив мой доверительный настрой, он тоже заметно расслабился, стащил с плеча рюкзак и начал в нем рыться. «Яблоко хочешь? Местное, из дедово сада. На, оцени!» Брать у него гостинцы мне не хотелось, как и обижать отказом. Еще подумает, что я городская, чванливая. Неуверенно протянув руку, я в тот же момент едва ее не отдернула, потому что увидела новую картинку. Чуть выше запястья охотника была наколота змея с яблоком в раскрытой пасти. «Да бери, бери, не бойся, бабни кусаю. Разве только сами попросят. А тощих девок и тем более. Было бы за что кусать. Мытые уже, пробуй. Я не боюсь». «Спасибо. Разве яблочный спас уже прошел? «Вспомнила старый праздник! Надо же!» — похвалил охотник. И, завязав рюкзак, неожиданно забормотал себе под нос стихи советского поэта. «Отчего тебя упас? Золотой иконостас!» «Вы Маяковского любите?» — обрадовалась я. «Чего? А? Сосед покойки!» Книжки любил читать вслух. Ему хотели пайку в глотку забить. Да бугор заступился. Хорошая песня, говорит. Правильная. Яблоко оказалось на удивление сочным, с приятной кислинкой. Я хрустела им и думала с досадой, что уже второй случайный мужчина хвалит в женщине полноту. Правда, охотник в возрасте, может, с годами меняются у людей вкусы. Любимый мой писатель, Николай Никонов почти в каждой своей книге провозглашал гимн объемной женской фигуре. А уж он разбирался в настоящей красоте. «Еще бери. У меня их полмешка. Нынче богато поспела. Лильку угостить хотел. Да она теперь не показывается». «Зря вы с ней связались, — понесло меня советы давать. Она же гадюка, и вы для нее экспонат». Она час назад мне призналась, что все мужчины, как жуки на булавке. Она и на друга моего глаз положила. Вот болтливый язык. И с кем я так откровенничаю? Но главное, зачем? Будто приняв гостиниц, я обязана была поддержать дальнейшую беседу. Воспитание требовало. Охотник сел на пень, поставил ружье между разведенных колен. Прошелся по мне изучающим взглядом. Это не тот ли рыжий, что в мой лес зачистил? Неужели из новой партии? У меня рот сам собой раскрылся. Как это ваш лес? Хозяйничали мы тут раньше с приятелем, царство ему подземное. Заказник ведь не так давно объявили. А раньше было раздолье, пока другого зверья сюда не завезли. Тьфу, тьфу. Хм. Он смачно сплюнул в сторону и утерся рукавом, злобно сузив и без того запавшие глаза с темными полукружьями под ними. — В каком смысле зверья? Что за партия? — допытывалась я. И тут разрисованный дядька такое рассказал, что у меня похолодело в груди, и ладони взмокли. По его версии, люди, поселившиеся здесь раньше, — это мутанты, Их обработали радиоактивным излучением и скрестили с животными. А потом подсунули им обычных баб, ну, в смысле, женщин, чтобы проверить, какое будет потомство. И вполне очевидно, что мой рай тоже полузверь из последней партии эксперимента. Пока я ошарашенно моргала, взвешивала новую информацию, охотник, насладившись эффектом от своих слов, принялся сам собой рассуждать. «Что Лилька уедет, я уж давно понял. Я на такую ершистую сучку и не претендую. Я вша для нее, блоха лобковая. Хоть помацать себя позволила, и на том спасибо. Больше мне такой сладкой телочки в руках не держать. А ты уезжай с ней, пока тебя рыжий урод не испортил. Или насильно держит». Заставляют давать? Мужчина вдруг строго взглянул из-под темных густых бровей, и мне стало жутко. Ничего я никому не давала. И так скоро уеду. А вы точно знаете про этих людей? Кто вам сказал? Да, вся округа знает. Мне, как вернулся, сразу донесли. Эх, моя бы воля! Он снова чересчур пристально взглянул на меня. Словно что-то прикидывая. Я нервно затараторила, опустив глаза. У меня отец тоже был там, где вы. У него звезды на коленях. Четкая тема. Сейчас-то где батя твой? Он в Сургуте на заводе работает. Наверное, он ушел от нас с мамой, а мама этой весной умерла. Так ты, сиротка, теперь. Дай, хоть я пожалею. Он вдруг придвинулся ко мне вплотную и на полном серьезе попытался облапать. Я отпрыгнула в сторону и закричала изо всех сил «Рай!». Охотник тряхнул меня за плечи и, противно пахнув никотином в лицо, зашипел. — Ты чё блажишь, соска? Я тебе чё сделал? Только попробуйте! Мне было не так страшно, как обидно. Мы же только что нормально разговаривали. Я ему душу открыла, а он решил, что теперь можно и потискать. Как с Лилей, коллекционершей. Даже представить их в обнимочку не могу. Как же она до него не зашла? Докатилась. Мужчина надсадно закашлялся, снова харкнул в сторону, схватил ружье и пошел дальше в лес. А я потащилась к дому и увидела, как по лугу навстречу бежит рай. — Где ты была? Что случилось? Ты меня звала? Я только глазами хлопала. Я ничего не могла понять. В голове каша, мутанты, люди-звери, змеи в траве. Значит, и рай такой же? Нет, этого быть не могло. Он обыкновенный человек, просто немного не в себе. Вот и все. Не могу же я верить словам всякого уголовника. Мало ли чего наплетет. Дура. Ой, какая дура, расчувствовалась, папика вспомнила. Тот еще гад ползучий, мамочки жизнь сломал, меня бросил, а я скучала, ждала. Рай понимал, что со мной творится что-то неладное, завел в дом и попытался успокоить. Я сидела на кровати, точнее, Рай сидел на кровати, а я у него на коленях. Сердце у меня стучало, руки дрожали. Он тихонько целовал и гладил меня. А я даже никак не реагировала на прикосновения. Я прислушивалась к себе, а в голове, словно красногубый дятел, стучал. Зверя хочу! Голодного, жадного зверя! вере, вере, Веря! — Рай, скажи, ты хороший? — Для тебя да, — без запинки ответил он. — Ты совершил преступление за границей? Я себя защищал. — Значит, ты ни в чем не виноват? Почему нас тут держат? Когда разрешат отсюда уехать? — Я бы еще остался. Тебе плохо со мной? Я немного запуталась. Надо подумать. — Время у нас есть. — Угу. Он снова поцеловал меня, чтобы я прекратила сомневаться. Привалился рядом на постели, просунул ладонь под мою футболку и освободил грудь от бюстгальтера. Даже не спрашивала разрешения на активные действия. Я сама очень этого хотела. Но в дверь постучали. Сначала они громко, а потом показалось, будто на крыльце орудует дятел размером с лося. Рай бросился в коридор, и скоро оттуда послышалось томное воркование Лили. Надо было немедленно выходить, чтобы ни в коем случае не оставлять его наедине с этой опасной женщиной. Я встала с кровати и приготовилась дать опекунше самый решительный отпор. Однако спасать Рая от общества Лили мне не пришлось. Он успел куда-то сбежать. Не по ее ли поручению? А ведь мне не сказал ни слова. За него Лиля сама отчиталась. Андреичу помощь нужна. Егерь куда-то пропал. Второй день не показывается. А старик ждет. Она посмотрела на меня испытующе, злорадно усмехнулась. Прости, девочка, я вам не помешала случайно. Все в порядке. Наверстаем, сквозь зубы бросила я. Успевай, ягненочек, успевай. Может, и ягненочек, а вы тогда кто? Прости, Господи! Лилия от души рассмеялась глубоким грудным смехом. «Да простит, он простит, не волнуйся. Куда же он денется-то, старый?» Он ко мне с самого начала расположен. Никогда не обижал. «Все, что по жизни хотела, я всегда получала. Вот так-то, детка. Рая вы не получите!» «Да ты мне сама его отдашь, на блюдечке принесешь. Ты же чистюля!» «А он? Ты хоть знаешь, что он такое?» И Лиля в резких выражениях подтвердила чудовищную теорию охотника о зверолюдях, которых иностранцы пичкали чужеродным ДНК. Это походило на бред. Но разве я не верила в более заковыристую версию о пришельце? Не до конца, конечно, но была готова поверить без паники и заламывания рук. «Вы откуда все это знаете?» «Я давно знакома с проектом. Должна была вместо Ольги помогать Алексею. А он на ее кандидатуре настоял. Трусишка! Меня бы не потянул. Я не спорила, что мне в лесу делать. Да и папочка бы не отпустил. А что изменилось? Сейчас папочке все равно?» — съязвила я. Лилия оценила укол и терпеливо добавила. «Сейчас я в изгнании». Прошу учесть, в добровольном изгнании. Сама себя отправила в ссылку. Кошелечку условия поставила. Не оформит развод со своей клушей. Не вернусь к нему. Надоело прятаться. Открыто с ним жить хочу. Он уже второй год между нами мечется. Старый кабель. Все скулит. Дай в дому переизбраться. Не мешай карьере. Надоело. Звонил вчера. Просил прилететь в Москву. Сказал, что жене дал крупные отступные и отправил в Испанию отдохнуть от судебных разборок. Мне было противно ее слушать. Да и она, откровенничая со мной, отнюдь не выглядела счастливой. Рассматривая Лилю при ярком солнечном свете из раскрытого окна, я заметила все ее наметившиеся морщинки, гусиные лапки и горькие складочки у губ, которые со временем не скроют никакие модные современные процедуры и подтяжки. Меня волновало другое. Лиля скоро уедет, а мы с Раем останемся здесь вдвоем, и мне нужно будет принять его таким, как он есть, или постепенно дистанцироваться. Но почему? Я вспомнила фотографии бывших жильцов поселка. Мужчины на них не выглядели уродами а женщины светились от счастья, и здоровые, красивые малыши. Я должна отказаться от рая лишь потому, что он незначительно отличается от стандартных мужчин, не такой, как все, странный, особенный, одинокий, как тот мальчик-рысь из заветной книжки. Если я исчезну из его жизни, он тоже может затасковать. Будет искать меня, мчаться по следу, и попадет в ловушку. Этого нельзя допустить. Я должна уберечь, спасти, даже если пока не знаю, как. Я просто должна оставаться рядом и продолжать верить в Него. Когда мы вышли из коттеджа вдвоем с лилей, мне показалось, или отношения между нами уже не были такими напряженными, как в первые дни. Я еще подумала, что у нее теперь другие планы, и рай в них не входит. Как же я тогда ошибалась. Лили сказала, что хочет прогуляться к озеру, а я отправилась искать друга. Рай сидел на бревне возле домика Андреича, скоблил ножом молодую картошку. Опять они собираются варить уху или запекать на углях, едва прогорит костер». Я осторожно присела на перевернутое ведро с отломившейся ржавой душкой, Молча наблюдала, как слетают коричневые чешуйки с молодых клубней. Я могла бы долго смотреть, как движутся ловкие пальцы рая. Вдруг захотелось услышать его голос, заглянуть в глаза. — Много еще осталось. Давай помогу. — И чего тебе давать? — деловито поинтересовался рай не отрываясь от работы. — Нож! — с вызовом отвечала я. — В тазике на столе. Тут я сам справлюсь. Лучше лучок порежь. Ох, и злющий. И заодно капусту. Пожарим на сале. Знаешь, как будет вкусно с картошкой? Представляю. Уже слюнки бегут. От его спокойно будничного тона защипало в носу. Теперь я ни за что не хотела уходить к старому, колченогому столу, где раскладывал припасы Андреич. Ведь пришлось бы поворачиваться к краю спиной. Зато можно волю наплакаться, списав красный нос, на луковую агрессию. — Ты мне так и не сказала, кто тебя в лесу напугал? — Да так, Лешей случайный. Я не успела договорить. Далеко за озером раздался отчетливый звук выстрела. Рай тут же вскочил на ноги, а следом кряхтя поднялся и лесник. — Это кто опять у нас барагозит? — сердито воскликнул он. — Как про радиацию слух пошел? Охотников сюда и на аркане не затащить. — Это кто же у нас такой смелый завелся? Пойти, что ли, шугнуть? — Я, наверное, его и видела в лесу. У него на руке змея. Андреич озадаченно засопел а рай уставился на меня потемневшими злыми глазами. Больше от дома ни на шаг. Они словно сговорились, слили меня сторожить. Да я и так гуляю на виду лагеря. Андреич откровенно недоумевал. Стрелять сейчас никак нельзя. Утки второй выводок летать учат. Всех перебьют с дуру. Им-то забава. Да Егорка еще как на грех потерялся. Вчера должен был бумаги, из райцентра привести. Ну как в воду канул парень. Рай подобрался, словно зверь, желающий взять след, уловив тончайшую нить аромата добычи. Я пойду в лес и посмотрю. И тут я решилась прямо спросить об охотнике. Дядя Степан, вы же, наверное, всех местных знаете. Мужчина под пятьдесят, меня немножечко выше, широкие руки, длинные. У него татуировка вот здесь, змея с яблоком. После моего описания старик посерел лицом и тяжело завалился на импровизированную лавку. — Вот беда! Неужто Захарку выпустили? Это ж за какие заслуги? Ему вроде семерку влепили. — Что за человек? — нахмурился Рай. — Да наш бандит Трошинский! — «Колганов Захар!» Его тут все знают. Так колганом и кличут. Он после первой ходки пришел со змеем на руке. Многие любопытничали. «Дурной человек!» Друга своего зарезал, прямо как поросенка, десять живых, Хоть бы покаялся на суде. «Нет, — говорит, — заслужил». «За что он его?» — ахнула я с ужасом припоминая подробности встречи на поляне. На языке еще будто оставался терпкий вкус зеленого яблока. Бабу они не поделили. У Захара жена красивая, Светланка. Раньше к ней тёмоч сватался. Только она выбрала. Колгана. Он поведнее мужик. Ухарь такой. Чуть что сразу в драку. А вы же дуры. Отчаянных любите. И то не невдомёк, что сами потом на горячий кулак нарвётесь. Светка тоже пожалела поздно. А Тёмка её и утешил. Я свечку не держал, может, сплетни. Тёмку потом в лесу нашли с перерезанным горлом. А Светка Колганова... Андрич замялся. «И что? Её он тоже того?» Догадалась я. «А что?» Повесилась она в сараюшке. Может, сама, может, кто и помог. Дело на всю область гремело. Не думал, что Захарку так скоро в наших краях увижу. Не думал. Андреич заметно обеспокоился появлением в окрестностях Северного заядлого охотника и браконьера Захара Калганова. И в моей душе кошки скребли, яблочко из чужих рук приняла а руки были в кровище по локоть. Рай ухватил меня за плечо, заставляя подняться. «Пойдем домой». Мы вернулись в коттедж, который уже почему-то легко называли домом. И впрямь поглядеть на нас со стороны, чем не семейная пара. Мы даже внешне друг к другу подходим и, пожалуй, гармонично дополняем друг друга в наших характерах. Он молчит, я болтаю, Он часто хмурится, а я улыбаюсь, даже сквозь слезы. Если его нет рядом даже пять минут, начинаю скучать. Мой рай. Мой ли ты рай? Только ли мой? Мне надо знать твердо, потому что ни с кем не намерена тебя разделить. Беру себе со всеми твоими тайнами и скелетами в темных подвалах прошлого. Хотя бы одного одинокого рыжего зверя. Я должна спасти.